Глава 21 первая. Варианты решений в продолжении. Пожалуй, самым интуитивным из всех структурных элементов сцены продолжения является решение. это третья и последняя часть продолжения происходит из дилеммы и ведет непосредственно к цели следующей сцены. Решение — это шпора, заставляющая историю двигаться вперед. Гипотетически, ваш герой может провести в раздумьях над дилеммами всю оставшуюся жизнь, но хорошие истории требуют движения, и единственный выход — найти решение дилеммы, правильное или нет. Как обычно, хорошее решение обязательно должно напрямую касаться дилеммы, стоящей перед героем. Случайное решение, не связанное с дилеммой, возможно, и обеспечит продвижение сюжета, однако он будет не таким, какого ждут читатели. Если герой гадает, что подать на ужин, его решением должно быть приготовить филе миньон с картофелем по Леонске, а не бежать срочно в больницу, чтобы сдать кровь. Цель — на долгий срок, решение — на ближайшую перспективу. Часто стоящую перед героем дилемму невозможно решить быстро и просто. В принципе, лучше не допускать излишнего скопления простых дилемм решений. Если перед персонажем то и дело возникают мелкие проблемы, которые он с легкостью устраняет, возникнет ощущение, что история состоит из разрозненных эпизодов и читатели начнут сомневаться в непреодолимости препятствий. Именно здесь начинает действовать условие «Цель на долгий срок, решение на ближайшую перспективу». Если герой хочет жениться на симпатичной соседке, то на пути к достижению конечной цели его ждет множество мини-дилемм. Рассуждая о том, каким должно быть решение в вашем продолжении, задумайтесь о первом шаге героя. Возможно, он сразу решит, что когда-нибудь женится на соседке, однако ему также необходимо определиться с планом действий на ближайшее время. Например, для начала он решит принести извинения за то, что накричал на собаку. Очевидное — или неожиданное решение. Решения персонажа определяют сюжет. Если все его решения очевидны и легко достижимы, история потеряет динамику. Нельзя, чтобы персонажи постоянно выбирали странный или нелогичный план действий. При этом все же необходимо сохранять непредсказуемость и подогревать интерес читателей. Наиболее разумным решением для нашего безнадежно влюбленного героя, пытающегося жениться на соседке, было бы пригласить её на свидание. Здесь нет ничего плохого, поскольку само по себе это может привести к самым разнообразным поворотам сюжета. Однако мы вполне можем наткнуться на ряд неожиданных вариантов, если позволим ему принять другое решение. Может, он споёт серенаду у неё под окном. Или решит навсегда о ней забыть. Или, как Санабель Симс в классическом фильме Дона Хартмана, «Каждая девушка должна выйти замуж». Every girl should be married, узнает о ней все, что только можно, чтобы исподволь проникнуть в ее повседневную жизнь. Формулировать ли решение? Нам всегда хочется выразить решение героя словами. Но не всегда стоит делать это в лоб. Зачастую решение понятно либо по предыдущей дилемме, либо по цели следующей сцены. Иногда оно принимается за считанные секунды, до того, как герой начнет действовать в соответствии с этим решением. В этом случае решение сливается с целью. Вот несколько рекомендаций. Не формулируйте решение, если оно и без того очевидно, или если в глазах читателя это будет выглядеть как недооценка его умственных способностей. Если решение понятно из контекста, вероятно, оно не требует прямых пояснений. Формулируйте решение в тех случаях, когда акт принятия решения столь же важен, как и цель. Например, когда само по себе решение является для героя поворотной точкой. Формулируйте решение, если вам нужно усилить связь между продолжением и следующей за ним сценой. Например, если между целью и решением вклинивается рассказ о других ведущих персонажах и или если решение является эффектным завершением главы. Варианты решений в продолжении В литературном творчестве невозможно отыскать прием, который был бы более прямолинейным, чем решение в продолжении. По сути, вариантов всего два. Первый — действовать. Второй — не действовать. Оба варианта приемлемы, но обычно хочется, чтобы решения персонажа побуждали его к активным действиям. Нам нужен персонаж, который сам инициирует события, а не сидит сложа руки и ждет, что будет. Разумеется, бывают моменты, когда решение героя воздержаться от действий также важно для сюжета и столь же глубоко раскрывает его внутренний конфликт, как самые яркие из его поступков. Каждое конкретное решение персонажа, конечно же, зависит от характера стоящей перед ним дилеммы. Диапазон его решений простирается от Надену-ка я сегодня синие носки, да пусть я умру, но спасу всех из того горящего здания. В любом случае решение воплотится в цель, вписывающуюся в одну из пяти категорий, которые мы обсуждали в главе 15. Вопросы о решении в продолжении. Прежде чем вы завяжете бантик на продолжение и решите, что на этом все, остановитесь на минуту и проверьте себя еще раз, ответив на следующие вопросы. Первый вопрос. Является ли решение логичным результатом дилеммы? Второй вопрос. Приводит ли решение к конкретной цели? Третий вопрос. Если дилемма представляет собой долгосрочную проблему, сузили ли вы решение до первого логического шага в устранении этой проблемы? Четвертый вопрос. Не слишком ли легко решение устраняет дилемму? Приводит ли оно к новым осложнениям? В связи с тем, что персонаж принял неверное решение, либо в связи с тем, что устранение предыдущей дилеммы создало новую. Пятый вопрос. Если персонаж решает ничего не делать, логичен и важен ли такой шаг в рамках сюжета, развивает ли он конфликт? Шестой вопрос. Достаточно ли значимо решение персонажа для того, чтобы формулировать его напрямую? Седьмой вопрос. Если вы сформулировали решение напрямую, не является ли такая формулировка избыточной с учетом дилеммы или следующей цели? Решение на практике. Как же выглядит на практике этот последний структурный элемент продолжения? Давайте в последний раз заглянем в наши книги и фильмы. Гордость и предубеждение. В конце второй главы перед женской половиной семейства Беннет стоит дилемма, Как устроить встречу с мистером Бингли? Конечно, это первый шаг в решении более важной дилеммы романа. Как добиться, чтобы Бингли женился на одной из девушек? Решение не сформулировано напрямую. Однако смысл его «Миссис Беннет в подходящий момент пригласит Бингли на обед» понятен как из самой дилеммы, так и из того, что в начале следующей главы ему отправят приглашение. «Это замечательная жизнь». Дилемма Клэрнса — каким-то образом уговорить Джорджа не сводить счеты с жизнью, чтобы страховкой возместить недостачу в «Билдинг энд лоун». Случайное замечание Джорджа о том, что людям было бы лучше, если бы он вообще не родился, наталкивает Клэрнса на решение. Он просит Уосифа исполнить желание Джорджа. Решение перетекает в цель следующей сцены — доказать Джорджу, что его убежденность в собственном ничтожестве абсолютно безосновательна. Игра Эндера. Стоящая перед Эндером дилемма «как не пойти в школу» перерастает в нечто гораздо большее, когда в доме появляется граф и его люди, которые предлагают Эндеру поступить в боевую школу. Хотя решение Эндера пойти с графом в итоге устраняет дилемму, поставленную в продолжении, Оно также приводит к новому повороту событий, на объяснение и обоснование которого уходит целая глава. Хозяин морей на краю земли. Обсудив с офицерами итоги сражения, капитан Обри, вопреки их ожиданиям, принимает невероятное решение остаться в Тихом океане, отремонтировать корабль и продолжить преследование Ахирона. Формулировка решения напрямую здесь крайне важна. Поскольку готовность Джека превысит свои полномочия таким решением, в этот момент перевешивает саму цель. Это решение продвигает вперед как сюжет, так и личную арку Джека. Теперь вы научились составлять полную сцену от сцены — цель, конфликт, катастрофа — до продолжения — реакция, дилемма, решение. Одно за другой выстраивайте убедительные сцены и у вас получится добротная история. Писательский труд — поистине художественное творчество. Вы добавляете слова к пустому листу бумаги и получаете законченную историю, изобилующую персонажами и сюжетными линиями. Уильям Шетнер канадский актер и писатель.